Передо мной открылся вид на Зейдерз. е Свежий бриз поднимал маленькие волны, а заходящее вечернее солнце зажигало в них разноцветные огоньки. Но кроме этого залив не мог ничем похвастать. Окаймлявшая его суша лежала так низко, что там, где она вообще была видна, казалась не более, чем плоской темной полосой. Единственное, что нарушало эту м о н о т о н н о с т ь был остров, лежащий в северо-восточном направлении на расстоянии около мили от побережья. Это был остров Хиллер. Собственно говоря, он лишь раньше был островом, ибо потом построили дамбу, и теперь он был соединен с материком, а его жители приобщились к благам цивилизации и туризма. По дамбе было проложено асфальтированное шоссе. Остров ничем особенным не отличался. Он лежал так низко и был таким плоским, что казалось, его затопит любая даже отнюдь не высокая волна. Но эту плоскость оживляли рассеянные тут и там фермы и несколько больших амбаров. На западном же берегу, обращенном в сторону материка, приютилась вокруг крохотной гавани деревня. И, конечно, на острове были свои каналы. Это все, что я увидел, поэтому я удалился, вернулся на главную дорогу, дошел до автобусной остановки и, вскочив в первый автобус, вернулся в Амстердам. Я решил сразу же пообедать, так как по моим расчетам позднее у меня не будет такой возможности. Кроме того, я считал, какие бы испытания не уготовила мне судьба в эту ночь, их лучше встречать не на пустой желудок. После обеда я лег поспать, так как предвидел, что позднее мне и это сделать не удастся. Чувство долго разбудило меня в половине первого. нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя отдохнувшим. Я неторопливо оделся: темный костюм, свитер с высоким воротом, темные парусиновые туфли на резине и темная парусиновая куртка. Пистолет я вложил помимо чехла еще в клеенчатый футляр на молнии. В такой же футляр я положил две запасные обоймы и то и другое спрятал в карман парусиновой куртки и застегнул молнию. С тоской взглянув на бутылку шотландского виски, я решил все-таки воздержаться и вышел из номера. Я покинул отель уже по привычной для меня пожарной лестнице. Улица внизу, как обычно, была безлюдна, и я знал, что за мной никто не пойдет. Им это было не нужно. И б о те, кто желал мне зла, знали, куда я направляюсь и где меня можно найти. Я знал, что они это знают, но надеялся на то, что они не знают, что я знаю. Я предпочел идти пешком, потому что сейчас у меня не было машины, а также потому, что у меня здесь развилась аллергия к такси. На улицах не было ни души, по крайней мере на тех, которые я выбирал. Город казался спокойным и мирным. Я дошел до района доков, сориентировался и пошел дальше, пока не ощутился в глубокой тени сарая для хранения грузов. Светящиеся стрелки моих ручных часов показывали без двадцати два. Ветер усилился и стало еще холоднее. Но дождя не было, хотя в воздухе и ощущалась влага. Я чувствовал запахи моря, д ё г т я канатов. и разных других вещей, которыми пахнут все доки мира, по темному небу неслись такие же темные тучи, временами приоткрывая бледный край луны, но чаще заволакивая ее. Но даже когда луна искрывалась з а т у ч а м и тьма не становилась абсолютной, и б о высоко в верху сквозь неровный, постоянно меняющий очертания просветы мерцало звездное небо. Когда становилось немного светлей, я вглядывался в темноту, которую открывала гавань. В гавани были буквально сотни барж, ведь это была одна из самых крупных гаваней для приема барж. Все они теснились в хаотическом беспорядке, но я понимал, что этот беспорядок скорее кажущийся, чем действительный. Как не плотно стояли баржи и как невелико искусство, которое требовалось, чтобы вывести судно в море, каждая баржа имела узкую полоску воды, по которой она могла выйти в открытое море. От причалов, у которых швартовались барки, перпендикулярно отходили к берегу узкие сходни, и таким образом баржи были связаны с с у ш е й Луна зашла за тучи, я вышел из тени на одну из центральных сходней, неслышно ступая по мокрому дереву на своих резиновых подошвах. Будь я даже в сапогах, подбитых гвоздями, то и тогда вряд ли привлек ч ь е т о в н и м а н и е кроме тех, кто желал мне зла. Ибо хотя на всех баржах были команды, а на многих с их семьями, тем не менее лишь на двух или трех светились одинокие огоньки, и если не считать тихой симфонии ветра и слабого поскрипывания тросов, все вокруг было погружено в безмолвие. Гавань со своими сотнями барж была сама по себе целым городом, и этот город спал глубоким. Сном. Я прошел треть расстояния по главной с х о д н е когда луна снова выглянула из затуч. Я остановился и оглянулся. Ярдах в пятидесяти позади за мной шли двое, молча и целеустремленно. Они казались лишь тенями, силуэтами, но я заметил, что правая рука у каждого была длиннее, чем левая. Они что-то несли. Я не удивился, заметив в их руках какие-то предметы, как не удивился, заметив этих людей. Я быстро посмотрел направо. По параллельной с х о д н е от берега двигались еще двое. Они двигались на одном уровне с теми, что шли непосредственно за мной. Я посмотрел налево. Еще двое, еще два силуэта. Меня восхитила синхронность. с которой они действовали. Я повернулся и снова пошел вперед. На ходу я вынул из чехла пистолет, снял с него непромокаемый футляр и спрятал в карман на молнии. Луна скрылась за тучами. Я бросил беглый взгляд через плечо и побежал. Три пары преследователей тоже побежали. Пробежав ярдов пять, я снова оглянулся. Двое э, на моей и с х о д н е остановились. И целились в меня, а может мне просто это показалось м е р ц а н и е звезд. Но мгновение спустя я убедился, что так оно и было. Узкий язык пламени прорезал темноту. Выстрелы я не услышал, что вполне понятно, ни один здравомыслящий человек не решился бы потревожить сотни здоровых голландских, немецких и бельгийских моряков. Однако они ничуть не побоялись потревожить меня. Луна снова вышла из затуч, и я снова ускорил шаг. Попавшая в меня пуля нанесла больший урон моей одежде, чем мне самому. Хотя я и ощутил жгучую боль чуть пониже правого плеча. но и этого для меня было достаточно. Я свернул с центральной сходни, перепрыгнул на нос баржи, пришвартованной у причала под прямым углом, и под прикрытием рулевой рубки быстро перебежал на корму. Спрятавшись там, я осторожно выглянул из-за угла. Двое на центральной с х о д н е остановились и энергичными жестами показывали своим приятелям справа, что им следует обойти меня с фланга, чтобы потом выстрелить в спину. На мой взгляд, у них были чудовищные представления о том, что такое честность и порядочность. Но что касается компетентности, то в ней можно было не сомневаться. Совершенно очевидно, что если они действительно хотели прикончить меня, то у них, по моим понятиям, были неплохие шансы, используя это окружение. И мне необходимо было как можно скорее сорвать эти планы. Поэтому я перенес внимание. С тех двух, находившихся на центральной с х о д н е на тех, которые пошли в обход. Они появились через несколько секунд. Не спеша, но целеустремленно они шли вперед, вглядываясь в темноту рубки. Не совсем умный маневр с их стороны, поскольку я сам стоял в глубокой тени, а они четко выделялись на фоне лунного неба. Я, разумеется, увидел их раньше, чем они меня. Я даже сомневаюсь, что они вообще успели меня заметить. Один из них, наверняка, меня не видел, ибо он навсегда лишился способности видеть. Он был мертв еще до того, как упал на причал и почти беззвучно соскользнул с него в темные воды гавани. Я прицелился во второго, но реакция того была на редкость быстрой, и он отпрянул в тень, прежде чем я успел нажать на курок. Неизвестно, почему мне пришло в голову, что по сравнению с их представлениями о порядочности мои еще более низкого пошиба. Но в эту ночь я серьезно настроился на то, чтобы оставить их в дураках. Я придвинулся к краю рубки и осторожно выглянул. Двое на центральной сходне были на месте. Возможно, они даже еще не знали, что произошло. Но они были слишком далеко и трудно было рассчитывать, что я попаду в них с такого расстояния, да еще ночью. Но тем не менее я тщательно прицелился и нажал на спуск.